Глава двадцать Не сочтите меня квасной патриоткой, но я искренне считаю, что вкуснее наших продуктов нет. Автомобиль лучше приобретать немецкого производства, телевизоры японского, мебель итальянского, а колбаса, хлеб, масло, кефир, йогурты должны быть российскими. Но разве сравняться с нашими шоколадками импортные конфеты, а их, с позволения сказать, пряники? Бедные европейцы никогда не пробовали те, которые производят в Туле, поэтому искренне считают вкусным продукт, похожий на кусок ваты в сахарной глазури. И разве можно сравнить жидкую белую массу с нашим замечательным творогом, опять же курочка? Если есть выбор купить замороженную еще при Наполеоне тушку, приехавшую из Европы, или взять свежую парную цыпу из Подмосковья, угадайте, в какую сторону я побегу? И никто из импортных производителей не способен сварить нормальное варенье, испечь овсяные печенье и вкусный хлеб. Вы же понимаете, что длинные багеты, вынимаемые из печки прямо в магазине, являются замороженными полуфабрикатами. Кстати, прежде чем угостить своего малыша аппетитным с виду леденцом на палочке, сначала внимательно прочитайте на обертке состав лакомства. На мой взгляд, лучше предложить дитятки сгрызть палочку чем полезать прозрачную конфетку. В конце концов, ручка состоит из простой пластмассы, а вот съедобная часть содержит всю таблицу Менделеева. Брюзжа себе под нос, я дошла до соков и оглядела длинные ряды пакетов. Хотите, научу выбирать самое вкусное питье? Значит, так. К импортным упаковкам даже не приближайтесь. Но подумайте сами, способен ли натуральный продукт храниться около года без холодильника? Даже в рефрижераторе сок столько не продержится. Значит, идем мимо разноцветных ярких упаковок с завлекательными надписями типа "стопроцентный живой сок» или «Абсолютно натуральный продукт». В наше время таких просто не существует. Бывают наименее захимиченные. Не смотрите на средние полки, не поленитесь нагнуться. То, что нужно, в магазинах заталкивают в неудобные места. Наша цель — пыльные трехлитровые банки, закупоренные простецкой железной крышкой. А на боку должна красоваться слегка помятая, косо-наклеенная этикетка. Чем гаже выглядит тара, тем лучше. Кстати, на бумажке непременно должны стоять слова «село», «деревня», «область». Самая правильная этикетка читается, например, так. «Энский край» или «невесть какая область», «село бог знает чьего имени». Это там стоит заводик, Где на самом деле из яблок давят сок и тут же разливают его в стеклянные емкости. Работают на конвейере простые трудолюбивые тетки. Они закатывают соки как для себя. А еще нужно посмотреть, откуда баночка с консервами. Если фруктовые изделия, сок или компот прибыло из Краснодара, это хорошо. Но куля оттуда же прикатила медвежатина в собственном соку, то перед вами явно туфта. Но откуда? В Краснодаре медведи. Думать надо и изучать выходные данные продукта. Много интересного узнаете после прочтения этикеток. Я притормозила, присела и вытащила баночку типа той, в которую раскладывали в советские времена майонез. Ну-ка, поглядим. Абрикосовый сок, страна помидоров, очень мило. А украшает этикетку изображение толстощекой девицы, которая держит в руках арбузы. Хм. Кажется, я набрела на лучший товар. Вот тут мелкими буковками указано село Пиндюрск морского района. Ясное дело, там самые сочные абрикосы, и я охотно верю, что в баночку не налили консервантов. Они дорогие. В Пиндюрске просто нет денег на подобные изыски. Там поступают по старинке. Стараются качественно стерилизовать тару. Оплатив покупку, я пошла к аптечному ларьку и пристроилась в небольшую очередь. Очень не кстати, заболела голова, сейчас куплю какой-нибудь цитрамон и запью его соком. Хотя, наверное, лучше взять для этой цели воду без газа. Внезапно меня стало подташнивать. Хорошо, хоть народу у окошка немного. Старушка, беседующая с провизоршей, мужчина, лет сорока пяти. Деточка, — ласково говорила бабушка, — нога болит, сил нет, дай чего-нибудь. — Не могу, — твердо заявила девушка в белом халате, — вам к врачу надо. Там же очередь. Продай лекарство любое, чтобы ныть перестала. «Надо сначала разобраться, от чего болит», — разумно ответила фармацевт. «Артрит, полиартрит, бурсит. А может, грыжа позвоночника. Если пить неправильное средство, хуже станет». «Ох, как но это выкручивает, прямо пилой вгрызается», — пожаловалась бабушка. «Дай, что ли, анальгину, да побольше». «Ладно», — кивнула провизор. «Но все же пойдите к доктору. Ты не болтай, работай». Обозлился мужчина, размахалась тут языком. Лучше руками шевели. «Не злись, сыночек», — миролюбиво протянула старуха. «Болит же!» «Сколько вам лет?» — скривился дядька. «Восемьдесят стукнуло», — с достоинством сообщила бабуся. «Так чего вы хотите в вашем-то возрасте?» — заржал нахал. «Видишь ли, дружочек», — пропела пенсионерка, «другой-то ноге тоже восемьдесят, а она еще ничего даже не скрипит». Выпью лекарство, может, и вторая опомнится». «У вас есть клизма?» Мужик отпихнул бабулю от прилавка. «Конечно», — ответила продавщица. «Вот на витрине». «Во блин!» — моментально возмутился покупатель. «Кто только такие цены придумывает? Большая стоит 10 рублей, а маленькая — 20. Наоборот, должно быть». «Вы для кого берёте кружку?» — решила уточнить провизор. «Офигеть!» — обозлился дядька. «Я не кружку хочу, а клизму». Фармацевт покрылась румянцем. «Мы, медики, так говорим, кружка эсмарха. Это правильное название, как вы выразились, клизмы». Мужик скинул брови. «Чей стакан?» «Кружка эсмарха», — терпеливо повторила девушка. «Ну сколько можно возиться?» — послышался сердитый голос, и к аптечному ларьку подошла полная женщина с ярко накрашенным лицом. «Вань, тебя только за смертью посылать. Взял спринцовку». «Хрень какую-то предлагают», — растерянно ответил Иван, — «чужую кружку». «Нафига нам посуда клизма нужна?» «Успокойся, Нин», — попытался купировать ситуацию Ваня, но жена уже оттеснила мужа от прилавка и улыбнулась провизорше. «Здрасте, мне нужна эта, ну, с наконечником». Кружка эсмарха, не меняясь в лице, подсказала продавщица. «Нет, нет», — замахала руками Нина, — «чужую посуду не надо». «Использованное мы никогда не покупаем. Может, оно и дешевле, зато противно, мало ли кто в руки брал». Я хихикнула и тут же начала кашлять. Нина покосилась на меня и продолжала. «Есть дома из чего чай пить. Дайте клизму. Размер». «Чего?» «Кружки эсмарха». «Сказано же, не надо чашек», — взвизгнула Нина. «Ты девка совсем тупая. Клизму дай. Для задницы». Провизорша потеряла ангельское терпение. «Объем, скажите!» — рявкнула она. «Чего?» — тупо спросила Нина. «Задницы!» — съязвила фармацевт. Я снова издала смешок, но Нина восприняла вопрос всерьез и развела руки в стороны. Вот такая, ну, типа, с небольшую подушку. Провизор выложила на стол нечто темно-синее и заявила. «Сорок два рубля!» «Минуточку!» — ожил Ваня. «Вон и рот!» «Каждый облажать норовит. Вон, она на витрине почти такая же тридцатку стоит». «Вам это больше подойдет», — посоветовала девушка. «Че, подорож скинуть хочешь?» — нахмурился Вася. «Точно!» — уперла руки в бока Нина. «И смотрится гадко та, которая подешевле и розовенькая, и симпотная, а эта черная и дорогая». Хозяин-барин сердито откликнулась провизор. «Но в витрине кружка эсмарха без наконечника. Вот ё-моё!» побагровела Нина. «Тебя переклинило, сказано сто разов. Мы не хотим посуду, да еще чужую. Может, НТТ-сморх чем плохим болел?» — подхватил Ваня. «Попользовался кружечкой и вам сдал. Нам клизму новую». «Розовенькую, покрасивше», приказала Нина. «Вы ее в буфет хотите поставить?» заорала провизор и швырнула на прилавок клизму цвета поросенка, заболевшего краснухой. «Хамьё!» резюмировала Нина. «Пока из себя не выйдешь, будут барахло всовывать!» Фармацевт набрала полную грудь воздуха, раскрыла рот, и в эту самую драматическую минуту из моей сумочки понесся звонок мобильного. Я схватила трубку. «Вилка!» — закричала Майя Филипенко. «Ты где?» «В магазине?» «Скорее приезжай сюда!» «Куда?» — резонно поинтересовалась я. «Домой!» — истерически орала Майка. «Живей!» «Извини!» Я попыталась привести в чувство Филипенко, но я не знаю твой адрес и. Хвалик Терешкиной! Завопила Майя. Тут такое? Какое? испугалась я. Увидишь! пообещала Майя и отсоединилась. В квартире у Ники царил полный бардак. Путаясь в расшвыренных тряпках, я дошла до большой комнаты и громко спросила, что происходит? Тот Мамай и прошел. Ага-а! Разом заорали стоявшие ко мне спиной Филипенко с Верой. «О!» — невольно присоединилась к ним я. «С ума сошла!» — топнула Майя. «Прекрати голосить!» «Вы первые начали!» — возмутилась я. «У меня машинально вышло!» «Как ты сюда вошла?» — насела на меня Филипенко. «Через дверь? Она открыта!» «Вер, запри!» — распорядилась Майя, и дочь Ники послушно пошла в прихожую. «Тут снимали кино взятие Гудермеса?» Спросила я, или Федор Бондарчук решил девятую роту два выпустить. подходящее однако, место нашел, осталось только окошко разбить да люстру снять. О, кстати, где светильник? Вы его уже срезали? Прекрати ерничать, устала отозвалась Майя. Вера надумала навести порядок, вещи собрать, что не надо, выбросить, или в церковь отнести бедным людям. Бедным людям, эхом повторила я. «Дочь избавляется от одежды покойных родителей?» «Ну да», — прозвучала за моей спиной, — «не хранить же ее. Я обернулась. Вера прошмыгнула в комнату и плюхнулась на диван. «Квартира у нас небольшая», — сказала она. «Моя комната из чулана сделана, вот я и захотела в родительскую спальню перебраться». «Чулан?» — изумилась я, — «что за ерунду ты несешь. «Разве ты не знала?» — хмыкнула Вера. Апартаменты получал папа как передовик производства. Родителям дали двушку, но когда они в нее въехали, то обнаружили, что при спальне имеется кладовка, нечто вроде встроенного шкафа, а в большой комнате два окна. Мать тогда перенесла стену, вышла третья коморка. Незаконное, между прочим, дело, но получилось вроде хорошо. У меня спальня, у всех гостиная. И еще комната для родителей. Была двушка, стала трёшка. Да... «Отлично», — одобрила я. «Ты здесь не жила», — неожиданно огрызнулась Вера. «Стенку поставили из гипсокартона, и если в гостиной чихали, я в кровати подпрыгивала. А папаша имел дурную привычку вставать в шесть утра и независимо от дня недели телек врубать. Вот мне здорово было. Поспать охота, а над ухом тенс тенс тенс «Понятно», — протянула я. Нефига ерунде трепаться!» — взвелась Майя. «Лучше посмотри, вилка, что мы нашли. Вон, папочка лежит. Можешь изучить». Я подошла к столу, взяла листочки и начала внимательно их читать. Свидетельства о собственности на дом. Еще документы о приобретении одной квартиры, второй, третий. «Мы чуть с ума не сошли!» — плаксиво воскликнула Вера. «Получается, что у мамы имелась куча жилплощади элитной!» «Почему тогда наша семья обитала в норе, а я за гипсокартонной перегородкой, в постоянном шуме? Тынц, тынц, тынц!» «Ужас!» — закатила глаза Майя. «Ужас!» «Не стоит впадать в панику», — предостерегла я. «Что страшного в документах?» «Вилка, ты идиотка!» — в изнеможении проговорила Филипенко. «Веря, надо срочно скрыться!» «Куда? Зачем?» — удивилась я. Майя схватила бутылку минералки, Несколькими глотками опорожнила ее, и кнула и запричитала. «Ника, безголовая кретинка, хоть о покойных плохо и не говорят, знаешь, чем она занималась, за что деньги получала?» У меня заколотилось сердце. Неужели Терешкина была до конца откровенно с Майей или Филипенко тоже вовлечена в аферу с детьми? «Нет», — на всякий случай ответила я. «Вернее, да, она работала в гимназии». Майя всплеснула руками. «Идиотка!» «Может, не стоит оскорблять друг друга?» Обиделась я. «Не ты, идиотка!» Отмахнулась Филипенко. «Но спасибо!» Язвительно поблагодарила я. «Ника, дура!» Запальчиво сказала Майя. «Она давала свои документы людям, чтобы те на нее оформили жилплощадь!» Я разинула рот Айда Филипенко. «И это она упрекает Нику в дурости. Отличное предположение!» Небось, связалась с бандитами, неслась дальше Майя, не замечая реакции слушательницы. Те деньги отмывали я кино, такое и видела. Недавно сериал прошел, называется... Не помню. Автор Татьяна Устинова. Там девку заставляли недвижимость скупать, а потом ее убили, когда она не захотела дом возвращать. Главная героиня получала за свои услуги деньги, и... Это точно не Устинова. Прервала я разошедшуюся Филипенко. Татьяна подобной глупости никогда не напишет, она сюжет лихо закручивает. «Да фиг с вами, писателями!» — затопала ногами Майя. «К вере банда домой скоро явится! Потребует свое имущество, Веруська, Собирайся бежать! Скорей!» Колотясь, словно мышь, попавшая в буран, Филипенко схватила дорожную сумку и принялась без разбора запихивать в нее вещи. «Стой!» — тихо сказала дочь Терешкиной. Тут еще кое-чего обнаружилось. Пока ты, Майя, папины костюмы складывала, я тайник нашла». «Где? Какой?» — одновременно воскликнули мы с Филипенко. Вера поманила нас пальцем. «Идите сюда». В полном молчании мы вошли в спальню Ники и Василия. Вера подошла к кровати и велела. «Вилка, пощупай под матрасом, там найдешь кнопку». Я покорно выполнила приказ. «А теперь нажми на нее два раза подряд». — приказала девушка. — Видите? — Офигеть! — завизжала Майя. Ящик выезжает. Ну как ты его нашла? Вера опустилась на пол, села по-турецки и начала раскачиваться из стороны в сторону. Мебель тут хорошая. Наконец выдавила она из себя. Мне хотелось сюда переехать. Отличная комната, просторная, с окном, но ложиться на их матрас противно. Я надумала свой купить. Решила измерить раму, полезла, ну и нашла кнопку случайно, сама не знаю как. Значит, тайников было два: в первом документе, во втором драгоценности. Перебила ее Майя. "Вау! Да еще какие серьги, кольца. Ой, господи, ожерелье. Вилка, скажи, что оно из стекляшек. Очень похоже на натуральные бриллианты". Безжалостно констатировала я и тут заметила на тумбочке потрёпанную плюшевую игрушку. Ларсик «Вера, откуда здесь талисман Ники?» Девушка отбросила с лица волосы, он тут всегда сидит. Но тигренок пропадал. Вера нахмурилась, за тумбу завалился. Я начала убирать и нашла. «Я совершенно уверена, что его там не было», заголосила Майя, придя в себя от удивления. «Я всю комнату тогда изрыла в поисках талисмана». «Ты его не заметила». — всхлипнула Вера. Лежал так неприметно, слился с ковром. Я продолжала смотреть на осиротевшую игрушку. Ларсик какой-то странный, что у него с лапами, и хвост короткие уши непонятные. Вера, кто-то изрезал талисман, а потом решил реставрировать плюшевого уродца, зашил неровными стежками. — Девушка сгорбилась. — Это отец, — прошептала она. — Не хотела вам говорить, да? Теперь уж все равно, знаете, как мы жили. Очень счастливо! Затараторила Майя. Образцовая семья, пример для многих. Вера выпрямилась и начала хохотать. По щекам девушки покатились слезы, я бросилась на кухню за водой, а Филипенко принялась квахтать, беспорядочно размахивая руками. Верунчик, успокойся. Сейчас Валерьяночки глотнешь его вот горе-то. «Сразу без обоих родителей осталось, да еще так трагично. Не у всякого человека психика выдержит». Вера встала, опустошила принесенный мною стакан и внезапно рявкнула «Заткнись!». Филипенко замерла, не договорив фразы. «Чужая жизнь, потемки», — сказала Вера. «Что у кого на самом деле происходит, знать нельзя. Образцовая семья... Слушай, моя правду».